подстрекаемые вопросами, перемежавшимися с вежливыми выражениями сочувствия, в которых не бывает недостатка даже у самых жалких оборванцев, он несколько приободрился и с благодарностью продолжал свой рассказ. «Я приехал из Бока с Дельтора. Дорога заняла у меня пять дней, и пока я ничего не продал. И живу я в колонии, и лучше было мне не выезжать оттуда, но ведь и благородный Нарвайс...» может стать странствующим торговцем, а торговец тоже должен жить. Разве не так, сеньоры? Теперь скажите, не знаете ли вы такого Томаса Ромеро, который живет в вашем прекрасном Сан-Антонио? — В любом городе Панамы сколько угодно Томасов Ромеро, — расхохотался Педро Зурита, помощник начальника тюрьмы. — Придется вам описать его поподробнее. — Он двоюродный брат. моей второй жены», — с надеждой в голосе произнес старец и, казалось, очень удивился, услышав взрыв хохота. «Да ведь не меньше десятка всяких Томасов Ромеро живет в Сан-Антонио и его окрестностях», — возразил ему помощник начальника тюрьмы. «И любой из них может быть двоюродным братом вашей второй жены, сеньор. У нас тут есть Томас Ромеро-пьяница, есть Томас Ромеро-вор». «Есть Томас Ромеро...» Впрочем, нет, этот был повешен с месяца назад за убийство с ограблением. «Есть Томас Ромеро, богачу, у которого большие стада в горах. Есть!» При каждом новом имени Леопольд Донарвайес лишь сокрушенно мотал головой. Но при упоминании скотовода лицо его засветилось надеждой, и он прервал говорившего. «Извините меня, сеньор, это, по-видимому, он и есть!» «Во всяком случае, он должен быть кем-то в этом роде, я разыщу его. Если бы можно было где-нибудь оставить на хранение мой драгоценный товар, я бы тут же отправился его искать. Хорошо еще, что эта беда приключилась со мной именно здесь. Я могу доверить э, свой груз вам. Достаточно одного взгляда, чтобы понять, что вы честный и почтенный человек». Говоря это, старик порылся в кармане и извлек оттуда два серебряных песо, и протянул тюремщику. «Вот вам. Надеюсь, вы, ваши люди, не пожалеете, что оказали мне помощь?» Генри усмехнулся, заметив, с каким повышенным интересом и уважением стали относиться к старику Педро Зурита и жандармы после появления монет. Оттеснив от сломанного фургона любопытных, они тотчас принялись перетаскивать ящики в помещение тюрьмы. «Осторожнее, сеньоры, осторожнее!» — умолял их старик, пришедший в неописуемое волнение — когда они взялись за большой ящик. — Несите его тихонько. Это очень ценный товар, уж больно хрупкий.